Глава седьмая. На парковку перед спортивной школой имени Александра Некрасова я въезжала, как на минное поле. Одно неверное движение и рванет. Выбрав самое просторное и пустое место, я остановилась, осмотрелась по сторонам и, убедившись в безопасности маневра, припарковалась так, будто сдавала экзамен. Выдохнув, вновь оглянулась и лишь после того, как моя сумочка была плотно закрыта на замок, ключи на ее дне, я отошла от машины. «Ничего не потерять, ничего не забыть», повторяла как мантру, пока осторожно добиралась до главного входа. «Второй раз в такую нелепую ситуацию я не попаду. Преодолев благополучно охрану и лестницу, не свернув тебе шею и не потеряв личных вещей по пути», остановилась перед кабинетом директора. Странно, но меня вызвали именно сюда. Хотя, казалось, договорами и прочей бумажной волокитой должны заниматься подчиненные, а не главные управляющие. Я вошла в просторную приемную, где в прошлый раз отыскала сыновей. Сейчас же здесь было мертвески тихо, а пустующее место секретаря подсказывало, что если меня и ждут, то действовать нужно самой. Постучав во вторую дверь, обернулась и убедилась, что никто не стоит за спиной. Выдохнув, я подняла руку, чтобы повторить движение, как послышалось приглушенное. «Войдите!» Толкнув дверь, я вновь очутилась в кабинете Маргариты Александровны, которая от чего то за рабочим столом не оказалась. Но по звукам, которые доносились со стороны, я поняла. Она закопалась в бумагах у стеллажа. «Простите!» Пробормотала девушка, разгребая завал из папок. «Я тут без помощников осталась!» Хохача Маргарита Александровна выбралась из обложенных вокруг нее бумаг и выпрямилась, оправляя задравшуюся рубашку. Выглядела она устала и немного сонливо. Наспех проведя ладонью по растрепанным волосам, девушка приблизилась ко мне и указала на свободный стул. «Ваш договор там. Пожалуйста, посмотрите обязательно, прежде чем подписывать. Если будут вопросы, задавайте. А я пока повоюю немного». Выдохнув, она скептически оглядела разбросанные бумаги. Тот же самый взгляд был у меня. «Интересно, в школе дела плохие или что-то иное заставило помощника уйти? Ну вот, опять я плохом думаю». «Нет-нет, что вы! У нас все в порядке!» Взмахнув рукой, произнесла Маргарита Александровна, приближаясь ко мне. Я ошарашенно уставилась на нее и лишь потом сообразила. «Я произнесла это вслух?» «Нет», — она покачала головой, продолжая наблюдать. «Но у вас все на лице написано». Поджав губы, кивнула, надеясь, что не сморожу глупость следуя за девушкой и в сотый раз поражаясь ее молодости. Что же, и я не старушка, но Маргарита Александровна явно была младше меня и уже директор школы. Засунув зависть куда подальше, я уселась за столом. Маргарита Александровна протянула мне тоненькую папку со сложенными внутри листами. — Вот, это необходимо вам изучить и подписать. Кардинальных изменений там нет. Но все же... Конечно, согласилась, поглядывая на девушку, продолжающую улыбаться. Вот только глаза у нее были покрасневшими и уставшими. Неужели и договорами она занималась? В какой-то миг мне стало ее жаль, что захотелось отложить договор и помочь разобрать бумаги, оказать хоть какую-то посильную помощь. А потом на меня накатило воспоминание. На работе ждал ад, и то, что мне удалось уехать на час раньше конца рабочего времени, чудо из чудес. Судя по тому, как ворчала Аристарховна, и зорко поглядывала на меня новенькая, сейчас они перемывали мне косточки. Уши не зря же горели, пока я добиралась до школы, миновав вечерние пробки. «Так, вот стул, документы и ручка, а я пока пойду, продолжу». Сдув прядь каштановых волос, упавших на лоб, произнесла она и, улыбнувшись, вновь отправилась заниматься тем, от отчего мое появление отвлекло Маргариту Александровну. Я мысленно тоже выдохнула и занялась важным вопросом, вчитываясь в строчки пунктов договора, благо мой опыт работы с официальными документами позволял быстро улавливать смысл и находить неточности или слабые места если таковые были. Но к договору пока не было претензий, и я готова была уже поставить первую подпись, как внезапно за моей спиной раскрылась дверь. Без стука, без предупреждения. Я сдавленно ахнула и зажмурилась. Казалось, вся жизнь пролетела перед глазами, но ворчливый голос девушки позволил мне выиграть секунду и обернуться ощутив смешанное чувство восторга и разочарования я смотрела на высокого мужчину в дорогущем костюме. его темно красный галстук приковывал все внимание, впрочем на меня ему было плевать гладко выбритое лицо и поблескивающее металлическое право очков были направлены на маргариту александровну, а вот она явно была недовольна появлением незнакомца. Громко выдохнув, она поднялась на ноги, откладывая в сторону бумаги. «Я же просила!» — проворчала девушка, театрально закатывая глаза. «И я не одна. Отчего-то момент мне показался очень интимным, и я лишний зритель, который пожелал провалиться сквозь землю, но не чувствовать ледяной взгляд обернувшегося мужчины». «Лука звонил тебе?» его не менее ледяной, а скорее уничтожающий голос, выстрелил, как пуля, и коснулся меня. Но я-то тут при чем? Нервно повертевшись на месте, притворилась, что занята договором, а не подслушиваю. «Да, звонил, но, как видишь, у меня дел по горло, и я не могла ответить». Маргарита Александровна вновь указала на ворох бумаг. Искосо подглядывая за ними, Я заметила, что он был настроен скептически. А вот девушка наоборот. Решительности директору спортивной школы было не занимать. Она сложила руки на груди и готова была ринуться в бой. Оставаться случайным свидетелем чьих-то разборок в мои планы не входило. Поэтому я решила удалиться, пока наэлектризовавшийся воздух не долбанул меня зарядом. «Пожалуй, я почитаю в приемной» предложила, подскакивая с места и привлекая теперь все внимание на себя. «Да-да, конечно!» Забормотала девушка и рванула ко мне, помогая собирать бумаги. И пока она копошилась, сдувая прядь, я заметила, как Маргарита Александровна поджала губу. Неужели этот человек чем-то задел ее? Но я не имела права вмешиваться, а от построения теории была не застрахована. Слишком много мыслей в голове скопилось. Хотелось отвлечься на чьи-нибудь чужие проблемы, лишь бы не думать о себе. «Вот, идемте», — проговорила Маргарита Александровна, помогая мне выйти из-за стола и направиться к двери. «А ты жди здесь», — прошептала она таким тоном, что даже я округлила глаза. «Кажется, не только мое лицо вытянулось от удивления». Незваный гость был поражен, поэтому и остался стоять на месте, тогда, когда мне пришлось лавировать мимо и выбираться из кабинета, унося ноги. Как только я устроилась за рабочим столом помощника, которого, как оказалось, больше нет у директора школы, и намеревалась срочно подписать все бумаги и унести ноги вообще прочь, до меня донеслись голоса из кабинета. Маргарита Александровна в спешке не закрыла плотно дверь, и я теперь могла слышать их, опять же, оставаясь невольным слушателем. Встать бы да закрыть, но так и не рискнула, опасаясь помешать им. Мало ли какие они там важные вопросы решали, а если судить по интонации, с которой говорила директор, и как отвечал мужчина, спор у них кипел. «Я же просила не приезжать», — У меня много дел. — Мара. — Нет, нет, еще раз нет. — Так, завязывай. — И придержи своего Луку, иначе я отобью ему. Дальше мои щеки залила краска. Молодая и улыбчивая директриса ругалась, как заправский матрос, обещая начистить самодовольную наглую морду лица какому-то Луке, заставив себя больше не подслушивать и нырнув с головой в бумаги я то и дело отвлекалась и слушала бурную дискуссию, по итогам которой поняла, этого человека звали Никольский, от чего то по имени Маргарита Александровна его ни разу не назвала. Он каким-то боком был привязан к школе, и против его решений категорично выступала девушка, Рьяна, защищая свою свободу и право выбора. Из-за чего вообще был спор, я так и не поняла. Да и не мое это дело, лишь бы дети не страдали из-за стычек руководства. Но пару раз прозвучавшее имя Роберт заставило меня всполошиться и ждать его. Но, как бы часто ни повторяли они имя человека, который тут работал, Роберт так и не объявился. И под конец спора, который резко оборвался входящим звонком и коротким ответом, я перезвоню, я уже сидела как на иголках. «Постарайся не задерживаться сегодня». Открывая дверь, мужчина вышел из кабинета. Он скользнул по мне взглядом так, словно я не представляла никакого интереса, но в то же время не мог проигнорировать мое присутствие и обернулся. Его голос был теплым, но по-прежнему твердым. «Постараюсь», — сдержанно проговорила Маргарита Александровна, провожая гостя. Глянув на них, я с трудом подавила улыбку. Кажется, между ними что-то было, но они изо всех сил старались сохранить исключительно деловые отношения. Подавив вспыхнувший интерес, я стала бурно имитировать мыслительный процесс и сделала вид, будто не заметила, как они распрощались. И только приглушенно хлопнувшая вторая дверь позволила мне выдохнуть и взглянуть на подошедшую к столу девушку. На ее лице играла добрая улыбка, а в глазах сверкал всеми цветами радуги азарт. Неужто в споре она вышла победителем, а мне так не показалось. Но свои мысли я, конечно же, оставила при себе, поднимаясь из-за стола и протягивая готовые документы. «Простите, Мария Степановна, за то, что произошло, но вопрос был срочный». Я кивнула и попросила ее не извиняться. «Все готово. Пожалуй, теперь я могу забрать ребят и поехать домой». Маргарита Александровна кивнула, но тут же взглянула на часы. «Ой, занятия еще не закончились. Еще десять минут». И Я подавила желание громко вздохнуть и подхватила сумочку, лежащую все это время рядом со мной на стуле. «Тогда подожду их. А давайте я вас провожу». «Заодно посмотрите, как они теперь тренируются». Вздернув палец вверх, торжественно произнесла девушка и отложила обратно на стол договор. «Бумажки подождут». Ощутив себя благодарной за такой радушный прием, но все еще стараясь держаться на стороже, и я поплелась следом, то и дело прислушиваясь к звукам, царившим в коридоре. Андрей и Антон теперь занимаются и с общей группой, И в специально созданной для них еще четверих ребят продолжила говорить Маргарита Александровна, направляясь куда-то вглубь второго коридора, о существовании которого я только что узнала. Мы позаботились, чтобы у каждого было достаточно времени на индивидуальные тренировки с тренерами. И, конечно же, не могли отделить их от общих тренировок. Важно не только оттачивать умения, но и общение, ведь многие из них встретятся на соревнованиях. Дальше, если честно, плохо слушала. Мы остановились около открытых дверей, и я засмотрелась на ребят, упорно выполняющих команды тренера. Все в одинаковой одежде, похожие друг на друга и так отличающиеся. Казалось, я могла бы любоваться ими вечно, но огромная фигура завладела всем моим вниманием. Роберт, человек из прошлого, отец моих сыновей. Сейчас он ничего не подозревал и тренировал их, отдавая частичку себя, чтобы помочь ребятам стать сильнее, воплотить мечту в реальность. А я так жестоко поступала, обманывая всех, эгоистичная или трусливая. Насколько важно правильное определение моим поступкам. Я лишь хотела сохранить спокойствие, которое выгрызало каждый день, отдавая себя всю дому, семье и работе. Роберт хвалил ваших сыновей. Говорит, они лучшие среди отобранных учеников по программе. Думаю, в следующем году отправим их на региональные соревнования». «Соревнования?» Спросила я, не веря ушам. «Так скоро?» «Нет, мои мальчики уже участвовали в соревнованиях, но то были мелкие турниры между школами и секциями. Ничего серьезного, о чем я поспешила сказать Маргарите Александровне». «Да!» — восхищенно проговорила она, потирая руки. «Если за них взялся Роберт, то скоро о ваших сыновьях будет говорить весь мир!» Сглотнув вязкий комок, я качнула головой, ощущая, как от слов девушки мои ноги обмякли. «Мир миром? Да черт бы с ним! Вот только бы он не узнал!» «Будут у меня проблемы! Очень большие проблемы! Да такие, что весь мир не спасет меня от его гнева!» И пока я прокручивала в голове сложившуюся ситуацию и искала пути отступления, ругая себя за то, что несколькими минутами ранее подписала договор вместо того, чтобы забрать сыновей школы, тренировка закончилась, и все разом обернулись на двери, у которых мы как раз и стояли. Антон первым заметил меня и приветливо помахал рукой. Следом и Андрей растянул довольную улыбку. Да вот радоваться и отвечать тем же им я не смогла, потому что взгляд врезался в бетонные мышцы Роберта Громова, поднялся чуть выше и скрестил шпаги с его черными глазами. И если мой взгляд в этот момент был напуганным, то его излучал совершенно иное настроение — заинтересованность. Очень плохую заинтересованность. Мои коленки задрожали так, что я чудом устояла. Они не шлепнулась на пятую точку на потиху всем. Все-таки я привлекла его внимание, и это очень плохой знак для меня. Если он вспомнит ту девчонку в синем платье, из-за которой ему пришлось влезть в драку в новом клубе 12 лет назад, то быть беде.